Аурика шторм. Кажется, я переборщила. Да, может быть стоило извиниться или хотя бы сделать виноватое лицо. Все-таки мы подслушивали котиков в душе, а это все равно, что в замочную скважину подглядывать. Некрасиво, хотя и очень интересно. Но ведь мы непреднамеренно, и Эртер Дилар должен был это понимать. К тому же он на меня давил этими своими точными замечаниями про мое поведение. Да, шантажировала, да, пыталась приворожить, и нет, не могу придумать оправдания, кроме одного, не представляю, как иначе чего-то от них добиться. Студенты от всего произошедшего разволновались не на шутку, смело спрятались в гостиной и ждали меня с лицами, на которых поселилась скорбь. «Ну, что раскисли?» — как можно бодрее спросила я, врываясь к ним. «Кто будет спальню бедной девушки в порядок приводить? А то кровать принесли, а спать получается все равно негде. Там же ужас дикий, пыль, грязь, сырость. Кто обо мне позаботится, если не вы, семь благородных?» Я осмотрела разномастную компанию, покачала головой. «Кем вы там будете, когда отучитесь?» «Поле с магами. Мы будущие сотрудники специальных подразделений по выявлению и обезвреживанию магических преступников». «Ну да, ну да. Мир может спать спокойно». Скептически хмыкнув, собралась было уходить, но не успела. «Давайте мы лучше еще мебель принесем», — подал голос жилистый парнишка небольшого роста с огромными карими глазами. Море, кажется», — уточнила я, тыча в него пальцем. «Угу. Прелесть моя. Если ты найдешь мне еще мебели, я тебя расцелую. Не отшатывайся так, это же не угроза, а награда, глупой. Только красть у колледжа или других студентов запрещаю. И занавески хорошо бы добыть. Да, бери еще кое-что для кухни, обещал. Иди, иди, неси все. Парнишка растерянно оглянулся на ближайшего одногруппника. Тот сделал вид, что они и знакомы и, шмыгнув носом, потянулся к ведру, вынимая со дна плоскую железную лопатку. «Этим, что ли, стены от краски чистить?» — спросил, хмурясь. Я любезно кивнула и чуть отодвинулась с пути, демонстративно пропуская здоровяка к полю будущей деятельности. «Не хочу идти к Эру Бири», — законючил вдруг Морис. «Он не в настроении». «А бывает иначе?» — удивилась я. «Иди, преград боятся поле с магом не быть. Бери для вас как тренажер перед настоящими испытаниями. Если с ним сладить сможете, то потом вообще не страшно будет. И бери четырех добровольцев с собой». Студенты мужского пола дружно уставились на сокурсника. Их взгляды обещали муке ада, но Моррису, кажется, было уже все равно. Он просто ткнул на самых здоровых ребят и, вздохнув, поплелся к выходу. «Не поминайте лихом», — проговорил на прощание, проходя мимо меня. «Все будет хорошо», — подбодрила я пятерых красавчиков в форме, двигающихся через мою прихожую, словно на расстрел. Дверь за ними закрылась, и я тихо добавила — «Но это не точно». «Сразу предупреждаю». Вдруг подал голос самый щуплый и по совместительству единственный оставшийся со мной в гостиной парнишка. «Принуждать меня к физическому труду вы не имеете права». Тормисхарт, Харт», — вспомнила я его имя, староста этой группы. «Смелый ты мой». Оскалившись, начала медленно приближаться к студенту, тот попятился, при этом гордо задирая голову. «Права, значит, свои знаешь». «О обязанности читал? О добровольном волонтерстве? Слышал?» «Так это помощь пенсионерам труда», — возмутился староста. «Вы здесь при чем?» «А в моей профессии год за десять идет, и я хорошо сохранилась. А ну, марш помогать Аде Грице! Чем быстрее закончим, тем быстрее сможешь выйти на свободу. Ой, ну уйти в общежитие, то есть!» — развелось Лентяев на мою голову. «А вы куда?» Шалила, уточнил Кхарт, уже переступая порог спальни и оглядываясь на меня, шествующую мимо к выходу из дома. «В столовую!» — сообщила с видом благодетельницы, «Да буду провиант на всех. Вернусь, будем отмечать мой переезд в ваш колледж. Праздник такой. Я же вижу, вы счастливы!» У старосты группы нервно дернулся уголок губ. Я улыбнулась ему, подмигнула и вышла, напевая прилипчивый мотивчик из кошачьего душа. Стоило оказаться на улице, как улыбка слетела с губ. Опасливо оглядевшись по сторонам, я пошла в направлении столовой, изображая бодрость духа и гордо задирая тяжелую голову, полную грустных мыслей. Плечи то и дело норовили опуститься, но я не давала. Никто не должен видеть и догадываться, как мне неуютно. Пусть лучше считают меня наглой, чем наивной и испуганной». «Нет, не так я представляла новую работу и общение с коллективом, но, оказавшись на этом острове, сразу сбилась с намеченного пути. Здесь все было иначе. Находясь посреди четырех больших континентов, Хоридор вобрал в себя понемногу от традиций и законов каждого, при этом приобретя собственную неповторимую индивидуальность. На острове было жарче, чем на моем родном восточном континенте, и его насквозь пронизывало больше десятка небольших рек» купив карту с кратким путеводителем сразу после выхода из дирижабля и прохождения магического контроля, закачала ее в телепатафон и, открыв, растерялась. Большие и малые города были разбавлены обширными лесами и горами, в то время как у нас едва ли не весь материк был сплошным мегаполисом с редкими парками и охраняемыми заповедниками для сохранения вымирающих видов животных. Кроме того... На восточном континенте можно было открыть и посмотреть любую интересующую местность в 5D-эффекте со всех интересующих ракурсов. Только в дома граждан и иную частную собственность беспрепятственно виртуально входить запрещалось. На Хоридоре же все было не так. Почти все скрывал белесый туман. Стоило ткнуть в показавшийся на карте объект, как программа выдавала отказ и предлагала посетить достопримечательности острова, тут же выкидывая привлекательные картинки на экран. Почти все они находились в туристическом центре под названием Бостория, туда и воздушное пространство было расчищено напрямую от самого порта. Яркая реклама звала отдыхать, а мне нужно было работать. Но в гиде не было ни слова про полис магический колледж Три раза я вбивала нужное мне название учебного заведения, и постоянно система предлагала посетить Босторию, рай для уставшего путешественника. Даже номер такси высветился, оставалось только нажать «Принято». В общем, и остров, и его жители были загадочными, туманными и неприветливыми. Мало того, что меня никто не встретил, так еще и приняли, абыкак, как, пробуждая самые нехорошие качества, заставляя огрызаться и показывать зубы. И я боялась остаться с собой наедине, знала, что придет откат, и депрессия может накрыть с головой. Тяжело быть одной среди толпы. Добравшись до здания с названием «Корпус 3В» — столовая, я глубоко вздохнула и вошла внутрь, внутренне готовясь к новой борьбе и ожидая всевозможных препятствий. Однако снова все пошло не так. Крупная румяная женщина, представившаяся как Эра оревик Доната, едва услышав, кто я и зачем пришла, сразу заулыбалась и позвала за собой. В большой кухне помимо нее работало еще три человека. Все они пыхтели над большими чанами, доготавливали часть ужина для обитателей колледжа. Я едва дышала от духоты, несмотря на открытые настежь окна. «Сейчас, моя хорошая!» Говорила тем временем Оревик, складывая еду для меня в контейнеры и не забывая рычать на самого молодого рыжего поваренка, чтоб соли добавил, чтоб магический огонь послабее сделал. В общем, бороться действительно пришлось, но только за то, чтобы мне лишнего не положила безмерно щедрая женщина. К домику я приближалась в намного более радужном настроении, а открыв дверь замерла в недоумении. Полы были заставлены несколькими ящиками с инструментами, а из спальни раздавался до боли знакомый голос. Котик руководил громилами студентами, а те переставляли мою кровать из центра в спальный район к стене рядом с окном. При этом полы были начищены, стены покрашены, а потолок побелен. «Ничего себе!» — выдала удивленно, с искренним восторгом, осматривая комнату и не узнавая ее. «Это все Эртер радостно возвестила Ада Грица. «Конечно, еще есть над чем поработать, но в целом...» Я перевела взгляд на утомленного котика и прищурилась. «Интересно, в чем подвох? Эрбири помог мне только за обещание не подавать жалобу». «Спасибо», — проговорила неуверенно, все еще подозревая соседа во всех смертных грехах и ожидая ответных требований. «Вы даже благодарить умеете». Тут же подколол он, складывая руки на широкой груди, закрытой серой футболкой с надписью «Один такой, не веришь, проверь». У меня язык чесался сказать ответную колкость, но вездесущий староста группы перебил поток мстительных мыслей. «А можно мы пойдем?» Улучив самый неудобный момент, спросил он. И вид сделал такой несчастный, словно бы не час, а уже три дня и три ночи здесь работал за спасибо. «Да, конечно». Я отошла с прохода. «Благодарю всех вас за помощь. В столовой как раз ужин. Приятного аппетита!» Улыбнулась. Аж скулы свело, так старалась. «Вы же собирались нам сюда еду принести», напомнил Халис. Это была шутка. Поведя плечами, помахала ему рукой, намекая, что пора прощаться. «Не настолько я деспот, чтобы держать вас здесь до ночи и кормить в пыли и антисанитарии». «Прощайте!» слишком счастливо крикнул Тормискхарт но не в силах скрыть, насколько рад покинуть мой дом. «Еще увидимся!» — не сдержавшись, пообещала я. Студенты ушли, а котик остался. Он стоял и очень плотоядно смотрел. Не на меня, на контейнеры с едой в моей руке. Не иначе как проголодался после магического ремонта. «Вы еще кухню не видели», — подтвердил Тардилар мои опасения. «Посмотрим вместе». Не понимая, чем заслужила такую перемену в его настроении, я хмурилась. «Никто не делает хороших дел просто так. Это я давно усвоила, поэтому не сомневалась. Котик что-то задумал. Но, как говорится, держи друзей рядом, а врагов еще ближе». «Показывайте», — кивнула я. Кухню я не узнала. И даже немного испугалась ее внешнего вида. На стенах тоже появилась свежая краска, Пол очистился от пыли, грязи и непонятной копоти. Даже стол появился, на котором стояла мини-маг-печка, в точности, как в нашем общежитии, когда я училась. Только вот потолок странно мерцал, переливаясь разноцветными вспышками. Иногда с него капало вниз нечто голубоватое или розовое, но, не долетая до пола, таяло в воздухе стихим пшик. «Это что?» Я ткнула пальцем вверх, не в силах подобрать слов. И нет, то были отнюдь не слова благодарности. «Магическое истощение», — спокойно сообщил Тардилар. «Бири и я, конечно, знаем обходные маневры, чтобы вернуть дому первозданный вид, но расплата все равно не заставила себя ждать. То есть, если я встану на стол и суну туда руку, то теоретически вы сможете ее схватить на чердаке своей крыши?» «Вроде того». Кивнув, котик без спроса отнял у меня пакет с едой и пошел к столу. «Только чердака ни у меня, ни у вас нет, и вообще я бы не советовал совать туда руки, даже теоретически». Он подмигнул. С потолка упала капля и растаяла прямо над головой котика. «А если он рухнет?» — уточнила с легкой хрипотцой в голосе, наблюдая за тем, как Тардилар раскладывает на столе ужин. «Хорошо, что эра Оревик не пожадничала, наложив мне всего и побольше». «Не должен, но все может быть». Котик осмотрелся вокруг, поморщился и пошел мимо меня. «Стулья принесу. Кстати, я попробовал укрепить дом рунами. Видите рисунок на стенах? По углам». Присмотревшись, удивленно вскинула брови. «Попробовали, значит, укрепить?» Он молча вышел, но во взгляде читалось нечто вроде довольства собой. «Я же пробралась-таки внутрь помещения и присмотрелась к иероглифам в углу, и точно руны». Древняя магия очень сложная и поддающаяся далеко не каждому. Многие считали руны глупостью и пережитком времени, но я точно знала, на что способен тот, кто владел знаниями об этих буковках и черточках. Именно их еще лет шесть назад преподавал мой отец на специальном курсе, пока не стал проректором. А вот и я. Тарделар появился до невозможности, бесшумно удерживая в руках два стула. О, любуйтесь моими художествами, и как вам? «Я ничего в этом не понимаю», — соврала, пожимая плечами. «Но выглядят они неплохо, украшают даже. Слышала, богатые и знаменитые люди заказывают себе в дома такие штуки от сглазов, порчи и просто ради безопасности. Это правда?» «Наверное». Тардилар уже сел за стол. Говорил он беспечно, словно бы о погоде. Мы с парнями в университете немного практиковались в рунах. Забавы ради ставили вот такие укрепления в палатках при длительных марш-бросках, когда ветер стоял слишком сильный. Помогало. Вот и здесь решил попробовать». Я смотрела на него и кивала про себя, понимая, что котик бессовестно лжет. Нет, скорее всего, на палатках они тоже ставили руны, но для этого нужно было отучиться на закрытом спецкурсе шесть лет, предварительно подтвердив недюжинные умственные, физические и магические способности». И на стенах у меня руны были не как в палатках в поле, а идеально подобранные для дома, стены которого нестабильны из-за его магического влияния. Можно было спать спокойно, даже если весь остров обвалится, домик имеет шанс устоять. Но дилар зачем-то играл передо мной роль обычного физкультурника из полис магического колледжа. Такой себе рубаха-парень, мастер на все руки, припомнивший пару иероглифов на досуге. «Вкусно вам!» Заметив, что наглец доедает оладьи, выданные для меня, откинула в сторону дедукцию и подозрительность и поспешила к столу. «Мне-то оставьте! Что за манеры вообще?» «Вам не понять!» Котик макнул очередную оладушку в сметану и положил в рот. Пожевал с блаженным лицом мечтателя-идиота и снова потянулся к тарелке. Я поругался с Оревик неделю назад. Теперь она меня на сухом пайке держит. «Повариха из столовой?» Удивилась я, спешно откладывая себе в тарелку хоть немного еды. «Что же вы ей сделали?» Злой был на бере и имел несчастье сказать, что суп пересолен. Сорвался. Тардилар с тоской во взгляде посмотрел на пустую тарелку. «Теперь я лишён лучшего в этом колледже». «Так извинитесь», — пожала плечами я, уплетая оладьи. «Не все так просто. Она не прощает предателей, посмевших сказать гадость на святое. По крайней мере, не через неделю». Котик смотрел на мои губы, за которыми скрывалось, похоже, одно из любимых его блюд. Очень плотоядно смотрел, надо сказать, а коты вообще-то хищники. Я закашлялась. «Прекратите», — сказала с трудом, проглотив еду. «Завтра вам еще контрабанды принесу. Только отвернитесь уже и ешьте что-то другое». На том и сошлись. Минут пять мы молча жевали и еще минуту запивали, переваривали сытный ужин. И было так хорошо, так комфортно, что даже капли с магически расстроенного потолка уже не пугали. «Хороший дом», — в какой-то момент сказала я, почти влюблённо осматриваясь. «Здесь мне предстояло провести год». И теперь, когда большая часть работы по ремонту была проделана добрыми мужчинами, перспектива не казалась ужасающей. Кровать с матрасом есть, плита есть, стол, стулья, сад. Все в наличии для приятной жизни. Только хлад шкаф еще выбить у Бери нужно, но это можно сделать и завтра. Да и с соседом вроде как подружились. Приятный даже мужчина получился, если забыть, какой гад бывает. «Вы первая, кто так считает», — проговорил Тарделар, и я хмыкнула. Конечно, он отвечал на мое замечание о доме, но вышло двусмысленно, словно котик знал, о чем я думаю. «Потому что раньше им никто не занимался» парировала, любовно погладив стол, за которым мы обосновались. Отчего же очень даже занимались. Прежний хозяин, тот, что построил его, влил сюда огромное количество сил. Он здесь работал. Эверет Асти. «Как вы сказали?» Я вытаращила глаза на котика, подавшись вперед. «Тот самый?» «Не знаю, тот или нет, но факт есть факт. Здесь жил маг, любящий свой дом». Котик явно лукавил. По блеску в его глазах я видела, он радуется произведенному впечатлению и ждал расспросов. Я не подвела. Расскажите же. Слышала, он жил затворником, нелюдимым и мрачным, а потом полюбил прекрасную девушку из очень богатой семьи. Но она вышла замуж за другого, и он сошел с ума от несчастья. Не совсем так. Котик хитро улыбнулся. Отец девушки, мэр этого острова. Решил выдать ее за другого, и она дала свое согласие, а потом исчезла из запертой комнаты церкви в день свадьбы. Больше ее никто не видел. Был ужасный скандал. Невесту искали лучшие профи, но, увы. Потом поговаривают, нашли ее тело, но официальную информацию не подтверждали. А Эверет Асти еще год преподавал в колледже, прекратив общаться с кем бы то ни было. Тогда-то он и начал свои эксперименты с нечистью. Мы помолчали. «Он ее призывал?» спросила задумчиво. «Как считаете?» «Думаю, да. Иначе откуда столько слухов на территории колледжа? Про все эти странности? Вой, скрежет в доме».